Не могилы теперь не было на окраине кукурузного, уже убранного комбайнами, поля, ни рассмотреть что-нибудь внизу под склоном горы нельзя было сквозь эту сумеречную сиреневую мглу, которая уже заклубилась по всем балкам от дона в степь. В порожней, ничем не нарушаемой тишине, только и слышал Будулай удары своего сердца. Но вот поэтому этому беззвучию, По гулкой земле Ему передалась какая-то дрожь. Как будто Где-то вырвалась из-за пруды Вода и теперь Катилась по степи валом. И чем ближе накатывал сон Тем больше стал дробиться, Превращаясь в разрозненный топот. Вскоре Будулай увидел И ушастые головы лошадей, Скользившие над степью В оранжевом облаке взбитой ими пыли. Ах! Каким знакомым вдруг может оказаться силуэт одной длинной морды с чуткими ушами, плывущий над степью выше всего табуна? Но еще прежде, чем Будулай увидел её, до слуха его донеслись голоса, сопровождавших табун людей, мужской и женский. Слова их ему не были слышны, как не видны были и сами люди — пока вдруг они не вынырнули прямо перед его взором из лощинки, озаряемые со спины заревом заката. «А правда, по хутору брешут, будто у тебя с этим полковником намечается кое-что, но ты не таись, а так прямо и скажи, я тебе не Катька аэропорт, и стыдиться тебе нечего, детей ты уже на ноги подняла, Ваня уже считает резный кусок, да и Нюрке в невестах недолго сидеть». Пора тебе и самой подумать, как без них лучше прожить. Не все, дедушка муравей лучше, что лучше. Только ты тогда не забудь меня на свою свадьбу позвать. Я на свадьбах давно не гулял, а на твоей очень даже не прочь. Несмотря на протез, буду плясать. Смотри, Клавка, не забудь. Не забуду. Но сперва, дедушка Муравель... Мне еще нужно дожить до своей свадьбы. А ты как громушка считаешь, доживем мы когда-нибудь до нее или нет? Если ты сейчас ответишь мне, у меня, может быть, еще что-нибудь найдется для тебя. Я к тебе, Клавдия, по-серьезному, а ты обратно за свое. Ты мне за это время совсем испортила жеребца. А потом, когда на военной легковой машине завеешься в город, мне, значит, надо будет для него каждый день по кило сахару покупать, да? И как ты его не задабривай, он тебе все равно не ответит. Это ты себе сама должна отвечать. Я бы на твоем месте и думать не стал. Полковники у нас под яром не валяются. Не до смерти же тебе горько соленой вдовой доживать». Ничего вы не знаете, дедушка Муравель. До чего же иногда, похоже, бывают лошади. Но и такого совпадения не может быть. А что, если, и заложив два пальца в рот, Будулай лишь слегка, почти неслышно, свистнул, как всегда это делал на конезаводе, когда ему нужно было вызвать из табуна грома? И тут же сам с головы до ног затрепетал, яственно услышав восклицание «Гром, ты куда?» Другой грозный голос закричал «Эй, гром, не балуй, ну-ка назад!» Отделившийся от табуна гром Кособока нес Клавдию через скошенное кукурузное поле к лесополосе, и ей не под силу было удержать этого полуобъезженного коня, повинующегося властному Только им услышанному зову. Напрасно она уговаривала его, цепляясь за гриву руками. «Ну куда же ты, Громушка, куда?» А Будулай до этого уже совсем почти согласился поверить, что так и не бывает на земле счастья, и люди только бесполезно гоняются за ним всю жизнь. И это... Гром нес ее к нему, все более вырастая на закатном небе, в то время как она протестующе спрашивала у него «Куда же ты меня несешь, Гром? Да что с тобой?» И все-таки Клавдии удалось справиться с ним и отвернуть его опять к табуну всего в двадцати шагах от Будулая. Но и не мог же Будулай теперь с этим согласиться,